Нигде не безопасно. Считать какое-то место безопасным равноучительно заговорил один. Всё равно что верить, будто мир замер, а люди не меняются. Ты знаешь место достаточно хорошо только если принимаешь, что с каждым мгновением оно умирает. С каждым мгновением выскальзывает из твоей хватки. Хочешь удержать его? Готовься к изъеденным мозолями ладоням. Они у меня и так в мозолях, мысленно буркнула Элиза, в полумраке оглядывая свои руки. Я говорю, что пришло время уносить отсюда ноги. Теперь я понимаю, что это следовало сделать давным-давно. Но я позволил себе забыть, кто и что ты такое. Используй ураган в качестве оправдания перед самой собой, Имбенги. Элиза фыркнула. То есть вообразила, как фыркает Грезила на Еву. Теперь она вообще не издавала звуков, только очень тихо дышала. Мир, который она знала, существовал отныне лишь запечатлённый под её закрытыми веками. Призраки наполнявших его звуков воспоминаниями подрагивали на чувствительных слуховых рецепторах. Вот что я тебе расскажу, вздохнул Один. Однажды, 1000 лет назад, будучи ещё зелёным юнцом, Я взобрался по могучему стволу мирового древа и отломал одну из его ветвей. Я намеревался посадить её в землю и вырастить из неё собственное мировое древо, которое оберегал бы от посягательств. Оно было бы только моё, служило бы мне одному. Как водится, это не сработало. Конечно, не сработало. Деревья из палок не растут. А ты так много знаешь о волшебных деревьях, подразнил её бог. Они растут по совершенно иным законам, нежели обычные. Дело было во мне. Один опустился рядом с ней на колени. Избороздившие его щёки морщины были похожи на длинные шрамы. В Адина, оставшиеся от глаза, не перестало быть им, просто теперь зрело внутрь. Я посадил ветку в болото. и ее кора превратилась в штукатурку, стекло и кирпич. Ее собственные ветви вскоре расползлись навесом столь густым, что ни ветру, ни дождю не удавалось сквозь него пробиться. Могучие корни моего дерева никогда бы не сломались и не загнили. Оно никогда не провалилось бы в утробу раскинувшихся вокруг болот, никогда бы не упало. Но что же случилось? Я не был готов. Я был молод. Я понял, что этот дом стал бы моим надгробием, что я собственными руками рыл себе могилу. Я не был даже близко к этому готов. Однажды ночью я разломал ветви своего дома в щепки и похоронил его останки в земле, в теперь уж давно затопленном краю. Понимаешь? продолжил один после короткой паузы. Ты никогда не перестанешь по ним скучать. Где бы ты ни была и сколько бы ни минуло лет, тебе станет легче, боль утихнет, но не пройдёт. Не пройдёт даже когда ты состаришься, и они будут там, в этой боли, будут с тобой. Как можно взять и выбросить целый кусок жизни? Конечно, тебе это под силу, но остальным ты исправишься просто потому, что ты это ты. Но у меня нет вечной жизни, как у тебя. Нет, согласился Один. И у меня её нет. Бог опечаленно покачал головой. Его белёсая борода заколыхалась. Я сам виноват, что ты не можешь этого понять. Все рано или поздно умирают. Один растянулся рядом с ней на земле и закрыл руками изрезанное возрастом лицо. Но если умрёшь и ты, Его голос дрогнул. Я этого не переживу.